Где-то он теперь... Я слушаю. Ты, Костыльков? Да. Это Сергей Семёнович? Здравствуйте, Сергей Семёнович. Как ты себя чувствуешь? Большое спасибо, Сергей Семёнович. Очень хорошо чувствую, даже превосходно. Ну и отлично. Отдыхай, отдыхай. Большое спасибо, Сергей Семёнович. Так, кстати, Костыльков, да? к тебе не заходил вечером Женя Бакарат? Нет, Сергей Семёнович. А что? Да мне родители его звонили. Он после школы пошел в кино и вот не возвращался до этого. Ну типа. да. да. <связывая> Мать очень беспокоится. Я же не только днем видел в школе. Ну ладно, ладно, ладно. Надеюсь, что все выяснится. Да. Ну спокойной ночи. До свидания, Сергей Семенович. Куда мог деваться Женька? А? счастлив. О, повелитель. быч Волька. быч миленький. Ой, ты жив-здоров. Да, жив-здоров. Вот молодец. Хаттабыч, ты знаешь, у нас беда. Исчез куда-то Женя Богород. Его всюду разыскивают. Напрасно. Как напрасно? Почему напрасно?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 Тиби, тиби, тиби, тиби, тиби, тиби. Ну что же ты, ай, ла-ла-ла-ла-ла. Не обрушивай на меня свой гнев, Оволька. Я не могу расколдовать свое колдовство. Я позабыл, как это делается. Все пропало, ой, бедный Женька, ой, один у рабства, извини меня, Ай, ла ла ла, ты разрываешь мое сердце.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 Неужели в старости, ла-ла-ла? О, Волька, старею я, а, старею. Что ты, что ты, Каттабыч? Для своих трёх слишком тысяч лет ты сохранился совсем неплохо. Тебе на вид...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 Станешь богатейшим из богачей. Вот, смотри, радуйся, трух ты тух-тух-тух-тух. И перед глазами изумленного в откуда ни возьмись, появились три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 Немедленно верни мне Женю Богорада! С радостью, о Волька, дух, тебе дух, тебе дух, тебе дух. Волька, <свист> Женька, ой, Женька, ой, это ты? Но я? А то кто? Конечно я. Откуда? Откуда? Ясное дело. Из рабства? Ой, <смех> <Его> здорово. <смех> а этот старичок кто? Я его где-то видел. Родственник? Нет. Будьте знакомы. Хатабыч Женя Багарат. Гасан Абдурахман Ибн Хатаб. Очень приятно. Они были очень довольны, что все так хорошо окончилось, и на радостях решили отправиться на футбол.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 Можешь ты, о Волька, возможным объяснить твоему недостойному слуге, что будут делать эти двадцать два столь симпатичных молодых человека с одним единственным мячом? Сейчас все сам поймешь. Неужели на всех нашелся для игры только один единственный мяч?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 подыгрывает шаймовцам. Что? Понимаешь, когда они били по голову, правая штанга, честное благородное слово, правая штанга отодвинулась на полметра и пропустила мяч. Да? А ты температуру сегодня мерил? Подожди, подожди. рах ты тебидох ты тебидох ты тебидох ты тебидох Зачем выдергиваешь волосок из бороды? Пустяки, о, Волька, ты не обращай внимания. Гасан Абдурахман Ибн Хатаб, Что это такое? Ты знаешь, что оба мы, я и Женька, я и Волька, болеем за зубила. А ты, выходит, совсем наоборот, болеешь за шайбу. Увы, о, вратарь моей души, это так. Разве я не спас тебя из заточений в глиняном сосуде?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 Передаю трубку Хатавычу. Ну? Здравствуйте, Гатам Хотапыч. Ай-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ты ли это о благословенный Женя? Я, Гатам Хотавыч. Где же ты находишься сейчас? Как где? Дома? Дома? Ай-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А кто же сидит в этой черной трубочке, которую я держу сейчас около своего уха?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 Рабы не мы. Вот я вырасту большой И поступлю в школу. Урла, шурла, дурла. Дурла, дурла, дурла. Я мою уши мылом, Дедушка, голубчик, Сделай мне свисток. Женька, Женька, посмотри, посмотри. Хатабыч, Хатабыч, ну как, подвигается? Вот и я вырасту большой. <свят> Видал, Женька, он и писать уже умеет. <свят> <свят> Определенно будет отличником. <свят> ну, да. ну, поздравляю, Хатабыч, поздравляю. И меня поздравь. Сдал географию, понимаешь, на пятерку. Без моей подсказки. Совершенно самостоятельно. А я совершенно самостоятельно выучился писать еще одно новое слово. Ну, бы. Вот. К. А. К. А. Н. Е. Не. Ц. К. А к. А. Нет. Неверно, Хатабоч. Ошибка у тебя. Слово конец через О пишется. Нужно так. О. Нет. Хорошо. К -о нет. Конец. Конец.